Глава 34. Макар. Ханин, можно к тебе? Слышу в трубке рабочего телефона голос Веры. Голубева сильно удивляюсь, услышав голос неофициальной начальницы жены по телефону. Сарин, всё в порядке? Нервно ерзаю на стуле. Сердце замирает в груди, и на мгновение забываю, как правильно вдыхать и выдыхать. «Да». «Заходи», — отвечаю неохотно. «Я у себя в кабинете». «Это я поняла. Я же тебе на рабочий позвонила». «Ах, да». Через пару минут Вера уже бесцеремонно вламывается ко мне в кабинет. «У тебя уютно!» – разносится по кабинету ее приятный голос. «Еще бы! Это тебе не с пятью со служивцами сидеть в одной коморке. Я свое отсидел. Баста!» Самодовольно осматриваюсь. «Цветочки, шкаф!» Взгляд Веры останавливается на фиалках. «Жена прислала горшки с фиалками». «Раньше их тут не было», — усмехается. «Неужели Арина Романовна думает, что наличие цветов в кабинете майора Ханина остановит соперниц?» «Думай, прежде чем говорить», — злюсь на веру. «Каких еще соперниц? У моей жены нет таких». «А-а-а!» смеется, рисуя на замученном бледном лице полуулыбку. Шестое чувство подсказывает, что твоя благоверная жёнушка не в курсе, что у неё нет соперниц. — Что ещё твоя чуйка подсказывает? — Упираюсь наглым взглядом в ягодицы Веры. — Эй, поаккуратнее, жениться заставлю за подобный взгляд. — Ладно. — Смотрю в серые смеющиеся глаза коллеги. — Что тебя принесло сюда на метле? «Похоже, я твою жену сегодня малость напугала». «Она видела твой сеанс?» «Да». Хмурюсь. Поднимаюсь из кресла, опираюсь двумя руками об стол и угрожающе смотрю на Голубеву. «Кто тебя просил? Потерпеть не могла?» «Издеваешься? Я же не Вика и не Пипи хотела сделать. Как я потерплю?» Мой мозг не мочевой пузырь. Нервно сглатываю и прокашливаюсь, прогоняя ком в горле. Иногда мне кажется, что надо было Арину познакомить с тобой давным-давно. Не нужно было скрывать от нее все это. — Все это? — вспыхивает Вера. — Ты называешь так нашу дружбу? Или мое ясновидение, которое тебе и твоим людям, «Раз двадцать шкуру спасло!» «Я... я не то хотел сказать!» «Перехожу на шёпот, поглядываю на дверь!» «Если бы вовремя объяснили ей, что нас связывает настоящая дружба, она бы не закатила истерику, не вышла бы на службу. Мне бы не приходилось нервничать, а дочке страдать там вдали, в одиночестве». Маша в садике. Не нравится ей там. Сегодня она с дедом катается на собственном пони. М да, воспитали дочь. Проще надо быть Ханин. Не стоит дарить пятилетке пони. Тогда, глядишь, Машенька к людям потянется. Эгоистка она. Кроме меня, Арины, Токсика и деда никого не любит. Так, чтобы последний пирожок с тарелки отдать. Я лично видела, как они с Викусей последний пирожок поделили пополам, чтобы в конкурсе ни одна из них не победила. Ничья их устроила. — Повезло твоей вики, Машка её любит, но только по одной причине, что подруга поддерживает её во всём. — Иногда мне кажется, что они сёстры, — шепчет Вера и умолкает получая в ответ испепеляющий взгляд. «Только не говори, что Арина уже рассказала тебе свою теорию вселенского заговора, что мои родители совсем не мои. Меня украли у другой женщины в родильном доме, и я подменыш. поэтому ни капли не похож на родителей и младшего брата». «Ты же знаешь, мне ничего не нужно объяснять. Я всё чувствую». И то, что Арину колбасит не по-детски, что на службе думает о своем. И ты знаешь, что мне это не нравится. Более того, я считаю опасным, когда сотрудник витает в облаках. Уже жалею, что она в вашем отделе, и я попросил тебя защищать ее, взяв под свое крыло. Делаю шаг в сторону Голубевой. Она тут же опускает глаза». «Ханин, что ты хочешь от меня?» «Останови её. Объясни, что наши дочери просто похожи. Так бывает, что мы с тобой просто друзья. Так тоже бывает». «Издеваешься? Я, влюблённая дура, бегала за тобой по всему управлению несколько лет. А сейчас твоя жена должна поверить, что между нами дружба, при том, что наши дочки похоже как два яблока, сорванные с одной яблони. «Да, не хочу, чтобы она копалась во всем этом. Не хочу, чтобы что-то нарыло, что перевернет мою жизнь, понимаешь?» «Я должна обманывать Арину?» «Останови ее дурацкое расследование. Пусть она займется работой. Загрузи ее бумагами, отправь навечно в архив. Придумай что-нибудь». «Ханин...» — Не ожидала такого от тебя. Думала ты, борец, за истину, за добро. — Добро, — цыжу я. — Арина хочет отобрать у меня родителей, брата. Цыжу, делая ещё один шаг в сторону Веры. Молодая женщина вздрагивает, ведёт плечами, отступает назад. — Макар, то, что грядёт, уже не остановить. Шепчет пророчески Вера и, широко распахнув глаза, смотрит на меня. «Еще столько всего вылезет. Ты держись». Гневные слова застревают где-то внутри меня. «Прекрати это! Останови Арину! Я не хочу терять прошлое, в котором всегда был уверен». «Нет», — Голубева мотает головой. Накал напряжения между нами нарастает. Чиркни спичкой, и раздастся оглушительный взрыв. Я взбешён в ярости. Вера всегда помогала мне, а сегодня идет против меня. Сдерживаюсь из последних сил, чтобы не заорать на неё. Точно не остановишь. Стальные серые глаза Веры пронизывают меня жгучим холодом. «Нет, будет больно отрывать с мясом то прошлое, которое ты знаешь. Но пройдёт время, скажешь мне спасибо». «Спасибо?» Отхожу к стене, залипаю спиной к ней. Смотрю в упор на женщину. «Что, если я обойду вас? Остановлю обеих?» «Как?» Скажу Арине, что Вика – моя дочь. Покаюсь. Уверен, что простит. Мы ведь друг без друга жить не можем. – Ты нормальный? – Да, я нормальный. Не дам вам двоим отнять у меня память о моих родителях. – Поздно. – Что? – Арина уже узнала имя твоей настоящей матери. – Уверен, без тебя не обошлось. «Выметайся из моего кабинета!» Рычу в ярости и бью кулаком в стену.